Еще приближаясь к Хатану, мы слышали рассказы о том, как в прошлом году хатанский Дао Тайма действуя по приказу синизянского генерал-губернатора Янь Дуту распял, а затем умертвил старого кашгарского титая. Нам говорили по пути: лучше не ездите в Хатан, там Дао Тай худой человек. Эти предупреждения оказались пророческими. После первой официальной любезной встречи Даутай и Амбань Хотана заявили нам, что они не признают нашего выданного по приказу пекинского правительства паспорта, не могут нам разрешить двинуться из Хотана, арестовывают оружие, запрещают научные работы, а также писание картин. Оказалось, что Даутай и Амбань не различают план от картин. Не буду останавливаться на этих неприятных перипетиях, доказавших все сумасбродство Даутая. Скажу лишь, что вместо краткой стоянки нам пришлось пробыть в Хотане четыре месяца и лишь благодаря содействию британского консула в Кашгаре майора Гиллана. Мы в самом конце января могли двинуться по пути Еркенг Кашгар Кучары Карашар Урумчи. Путь этот взял 74 дня. Первая часть пути была по снежной пустыне, но к Еркенду в начале февраля последние снежные пятна исчезли, снова поднялись удушающие клубы песчаной пыли, но зато радовали первые листы плодовых деревьев. Амбань Еркенда оказался несравненно более просвещенным человеком, нежели хатанские власти. Он выражал глубокое негодование по поводу нелепых действий Хотана и указывал, что паспорт наш обычный, по которому он должен оказывать нам всяческое содействие. В Еркенде, в Янгихиссаре и в Кашгаре мы встречали дружескую помощь шведских миссионеров, которые снабдили нас многими сведениями о необыкновенном плодородии края и о богатстве минеральных залежей, совершенно неразработанных. Кашгар со своими тройными стенами и песчаными утесами высокого берега производит впечатление настоящего азиатского города. И китайский Даотай, и британский консул встретили нас радушно. И опять все непризнанное в Хотане оказалось совершенно подлинным. Даже оружие наше было полувозвращено нам, то есть предложено в закрытом ящике отвезти его в Урумчи генерал-губернатору. Впрочем, за все время пути до Урумчей нам ни разу не пришлось пожалеть о том, что оружие наше заперто. В Кашгаре поучительно было смотреть за рекою, видимо, древнейшую часть города, где сохранилась значительная часть буддийской ступы, размерами похожей на большую ступу Сарната. Под Кашгаром находится несколько древнебуддийских пещер, уже исследованных и сопровожденных поэтическими сказаниями. В десяти километрах от Кашгара находится Мириам-Мазар, так называемая гробница Марии, матери Христа. Легенда говорит, что после преследования Иисуса в Иерусалиме Мария бежала в Кашгар, где место ее упокоения отмечено до ныне почитаемым Мазаром.